Глава 22. К поискам гипотетического Афанасия Рыбакова смершивцы приступили немедленно. Время поджимало. Намечались другие дела, так что приходилось торопиться. Да и неправильно было бы медлить, когда где-то разгуливает фашистский агент, предавший сразу две подпольные группы и погубивший столько людей. Эта мысль томила и не давала покоя ни Ольхину, ни Волошко, ни Завьялову. К тому же, если смершивцы шли по правильному следу, следовало торопиться и еще по одной причине. Кто его знает, для чего фашистский агент Улыбка подался в действующую армию? Может быть, за тем, чтобы таким-то образом половче перебежать к фашистам? Не успел по какой-то причине этого сделать раньше, и вот намерен наверстать упущенное. В военкомат отправились втроём во-первых могло такое остаться что придется долго копаться в бумагах разыскивая в них гипотетические следы такого же гипотетического афанасия рыбакова а во-вторых никаких других версий пока мест все равно не было принял смершивцев угрюмый майор со шрамом на лице и перевязанной правой рукой что вот так все трое и из смерша не поверил он В ответ Альхин воложкой завялов протянули майору удостоверение. Действительно, удивился майор. Первый раз встречаюсь с вашей службой. Слышать слышал, а вот видеть не приходилось. Ну вот и увиделись, улыбнулся Альхин. Мы к вам по делу. Понятно, что не на именины, проворчал майор. Хотя и не понимаю, какие у нас могут быть шпионы. Может быть, я? Или мои подчиненные? Ну так мы все здесь раненые. того и не на фронте. Но это все равно лучше, чем валяться в госпиталях. Вот подлечимся и опять на фронт. Ну так где тут у нас шпионы? — А вот сейчас мы вам объясним. Начал было Волошка, раздраженный словами и поведением майора, но альхин его перебил. — Я прекрасно вас понимаю, — мягко сказал он. Я сам три месяца провалялся в госпитале. Да и они, — он кивнул на Завьялова и Волошка, — так же там побывали. Так что мы с вами на равных. А дело у нас к вам вот какое, причем дело секретное. То есть о нем в вашем заведении должны знать только вы и больше никто. Надеюсь, вы понимаете. — Что такое режим секретности, я знаю прекрасно, — все так же угрюмо произнес майор. «Премного тому обучен». «Вот и чудесно!» — все тем же мягким тоном произнес Альхин. «Тогда слушайте. Нам нужно просмотреть дела тех людей, которых вы отправили в действующую армию в последнее время. Всех симферопольцев!» — уточнил он. «Прямо-таки всех!» — хмыкнул майор. «Народу-то хватает!» «Что ж поделать?» — развел руками «Альхин!» — Будем рыться в ваших бумагах, пока не найдем того, кто нам нужен. — А кто вам нужен? — спросил майор. — Я это к тому, что, может, вам и рыться не придется. У нас порядок. То есть все строго по алфавиту. Так что вы называете мне фамилию, а я вам предоставляю нужное дело. Только и того. «Черт — Черт! — восхищенно произнес Волошка. — А ведь и в самом деле. Ведь это сколько времени мы сэкономим. отлично обрадовался и альхин а тогда прежде чем мы назовем вам фамилию ответьте нам на парочку вопросов я вас слушаю сказал майор вы как-то проверяете тех кто приходит к вам и заявляет что хочет записаться в армию спросил альхин разумеется ответил майор обязаны проверять таков приказ а то ведь всякие могут прийти вот именно — сказал Альхин. — Ну, а как обстоит дело на практике? — Да вы говорите, как есть. Дело-то у нас общее. — А вот практика хромает, — вздохнул майор. — Да и как иначе? Нас-то всего четверо. Я до трое подчиненных. Все с ранами. А народу приходит много. И пойди всех проверь. Ведь иного человечка нужно проверять да проверять. Кто он, что он. Недели, а то и месяцы потратить. Нет, конечно, того, кто вызывает у нас подозрения, мы отстраняем и сообщаем о нем либо в разведку, либо в вашу организацию. Таков приказ. А тех, кто не вызывает у нас подозрения, тех, конечно, оформляем. Да и как не оформить? Дело-то, помимо всего прочего, политическое. Этот, значит, подозрительный, а вот этот благонадежный, покрутил головой Волошко. «Ну и как вы это определяете? По каким таким приметам?» «Индивидуально», — недовольно пояснил майор. «Беседуем. Проверяем документы». «Понятно», — сказал Альхин. «Ну что ж, тогда поищите в ваших закромах дело красноармейца Афанасия Рыбакова». «Подождите здесь», — сказал майор и вышел. «Если он принесет нам нужные бумаги», — сказал Волошка. то ведь это... ведь это же верный след. — Погоди радоваться, — сказал Завьялов, — а то как бы не пришлось разочаровываться. — Оно, конечно, так, — согласился Волошка, — но ведь очень хочется. Майор вернулся минут через десять. В руках он держал тощую серую папку. — Вот, — сказал майор, — дело новоиспеченного красноармейца Афанасия Рыбакова. Есть, оказывается, у нас такой. Альхин Завьялов и Волошка переглянулись между собой. Затем Альхин, осторожно, как бы не веря своей удаче, взял папку из рук майора и кивнул Волошке Завьялову. Присоединяйтесь, мол, и вы к изучению дела воина Афанасия Рыбакова. Поглядим, кто скрывается под этим именем. Угу, сказал Альхин, просмотрев несколько бумажек. имевшихся в деле. — Значит, Рыбаков Афанасий Васильевич. Живой и здоровый. Ну — Ну-ну. — Скажите, а можно ли узнать, в какую именно часть направлен этот боец? — Нужно глянуть в других документах, — сказал майор. — Гляньте, — попросил Альхин. Майор опять вышел. — Как-то даже и не верится, — в задумчивости произнес Волошко. — Да. «Неужто это и есть тот самый человек, которого мы так хотим увидеть? Неужто это улыбка?» «Вот когда увидим, тогда и разберемся, тот он или не тот», — сказал Завьялов. «А сейчас чего гадать?» «Думаю, что он и есть», — сказал Альхин. «Потому что вряд ли отыщутся в одном городе два Афанасия Рыбакова. Хотя, конечно, всякое бывает». Вернулся майор. «Красноармеец Афанасий Рыбаков направлен в действующую часть номер...» Майор назвал номер воинской части. «Там, вероятно, и находится, если, конечно, жив». «И где же сейчас геройствует эта часть?» — спросил Альхин. «Это не ко мне», — развел руками майор. «Узнаем», — сказал Альхин. «Это не так и сложно». «А вам, товарищ майор...» — Огромное спасибо за помощь. Очень вы нам облегчили задачу. Прямо-таки до невероятности. Вы хотели что-то спросить? — В общем, да, — нерешительно произнес майор. — Но думаю, что... — Правильно думаете, — улыбнулся Альхин. — Бывают такие вопросы, на которые ответ нежелателен. — Я понимаю, — кивнул майор. — Тогда мы уходим. — сказал Альхин. — Да, а эту папочку мы забираем с собой. А вам? — Желаем поскорее залечить ваши раны. — А вам не получать новых, — сказал в ответ майор.